ему хотелось сейчас взять её за руку вывести из дома посадить опять в машину и вместе с ней отправиться в какую-нибудь небольшую красивую и светлую гостиницу на берегу моря дабы она стала надёжным приютом для их счастья дабы избежать всех тех опасностей которые угрожали ему тут из-за этой инфернальной этой неблагодарной девицы кто она такая он так и не смог прочитать её имени почему она отказывается уезжать заранее она приняла решение бежать или ей дал для этого повод забытый им в поезде портсигар ландрекур не мог простить себе что солгал госпоже фасипе он чувствовал как его ложь разрастается. Разрастается с каждой минутой, усугубляется последствиями. И что с каждой минутой простая правда становится всё более и более сложной, всё более и более невероятной. Ещё совсем недавно, когда Джульетта так смело высунулась из окна и окликнула его: "Он должен был бы привести её к Рози", Рози, я по рассеянности солгал вам, должен был он признаться. У меня выпало из памяти, что вчера вечером в поезде я забыл ваш портсигар. Портсигар, который я никогда не забываю. И вот эта девушка мне его принесла. Они вместе удивились бы, почему она не уехала. И после заданных ими вопросов, Джульетта извинилась бы и сказала: "Я Злопотребила вашим гостеприимством. Я понимаю, что веду себя неприлично. Извините меня. И вполне возможно, что она объяснила бы причины, по которым ей хочется остаться здесь. Почему вы отвели меня сюда? Почему вы меня прячете? Ведь получается, что он и в самом деле именно её прячет и прячет её, чтобы скрыть ложь. роковым образом ошибается, ведет себя, как настоящий безумец. Теперь момент для признания уже упущен, и если сейчас он начнет объяснять, как все произошло, она откажется ему верить. Если бы ваша история с портсигаром была бы правдой, вы бы не ждали целый час, чтобы мне ее рассказать, скажет она. Вы сочинили ее уже потом, чтобы оправдать присутствие под вашей крышей особы, которая, как я понимаю, должна была сегодня утром покинуть ваш дом, поскольку вы тоже уезжали и позволила себе остаться без вашего разрешения, только заранее зная, что будет прощена. Вы здесь ни при чем? Если вы действительно ни при чем, то почему вашим Первым побуждением стало спрятать эту девушку, чтобы не признаваться мне, что солгали, говорите вы. Нет. Вы не ожидали её здесь увидеть. Она ревнует вас ко мне, она вам угрожала, и вы её испугались? Вот и всё. И госпожа Фасибей с презрением, отрынув его правдивый рассказ, может поверить правдоподобные лужиетты во если полиция обнаружит её у него в доме на чердаке спящей на этом убогом ложе и ландрю кур живо представил себе как отразятся последствия подобного скандала на его карьере вы что-то очень молчаливы моя любовь обратилась к нему рози я размышлял ответил он И должен признаться, что я очень устал и обеспокоен. Вполне естественно, что вы устали, но что вас тревожит? Разговаривая, она налила и протянула ему второй бокал, который он опустошил одним глотком. Меня тревожит наше пребывание здесь. Счастье видеть вас, И желание доставить вам удовольствие лишили меня разума. У меня был приступ безумия. Знаете ли вы, чего бы мне хотелось? Нет. Мне бы хотелось сесть в машину и немедленно уехать отсюда. Здесь вы заскучаете и не посмеете мне признаться в этом. Я только и буду делать, что следить за каждым облачком, набежавшим на ваше лицо, и моя душа не будет знать покоя. Это только доказывает, что вы меня плохо знаете. Если я вдруг заскучаю, я вам сразу об этом скажу. Я не думаю, что мы совершили безумие, приехав в дом, о котором вы мне столько говорили. Но я нахожу что мы его безусловно совершили бы уехав час спустя после приезда. И потом куда бы мы поехали? Андрей, я прошу вас, не тревожтесь, закончила она и добавила, стараясь привнести в свой голос нотку весёлости. Я великолепно чувствую себя, превосходно. Я радуюсь тому, что буду сама убирать комнату и сама заниматься всеми своими делами. Вспомню добрые старые времена, когда я жила в монастыре. Они ещё поговорили о друзьях, у которых впервые встретились на Пасху. Если бы они сейчас нас увидели, сказал Ландрыкур, они бы не поверили своим глазам. Рози наклонилась к нему и поцеловала. Вы хотели меня успокоить? Но вы меня не успокоили. Я не могу избавиться от тревоги. Я боюсь, как бы вам не понадобилось что-нибудь, какой-нибудь пустяк, который, если его нет, может вдруг приобрести непропорционально важное значение. Этим пустяком может оказаться, например, свеча. Свеча? Какие странные идеи. Не, совсем не странные. Мы Непременно должны найти какую-нибудь свечу. Жени мой старый лакей каждый год, прежде чем уехать в отпуск, вынимает их из подсвечников. Он утверждает, что в пустом доме свечи вянут. — Свечи вянут? Никогда не замечал. — Вянут или нет, но мы должны найти хотя бы одну свечу. Сезон сейчас такой, что разразится гроза, а в грозу может погаснуть свет. Давайте из чистой осторожности, моя дорогая, поищем какую-нибудь свечу. Но я валюсь с ног от усталости, я хочу спать, произнесла Рози. Тем более, ответил Ландрекур. Вы забываете, что сейчас ночь, а время сна это время свечей. И чтоб спокойно уснуть, можно обойтись без всего, но только не без света. Рузи, удивлённая, следовала за ним от шкафа к шкафу, в столовой и в кладовых. Он ворчал: "И куда это же ни их засуну". Она же повторяла: "В этом нет никакой необходимости, это излишне". "Довольно, нашёл, нашёл, мы спасены", воскликнул он вдруг. Передайте мне подсвечник. Вон там, перед вами, и пойдёмте. Покажите мне вашу комнату. По комнате можно узнать о человеке всё. А я имею право всё знать и всё понимать. Они поднялись, но Лендрекур, решивший держать Рози подальше от своей комнаты из страха, что она увидит в его ванной одежду Джульетты, мягко и как бы рассеянно подтолкнул ее к комнате, которая предназначалась для нее самой. Войдя, Рози сразу же раздвинула шторы, открыла окно и облокотилась на подоконник, как делают обычно, чтобы насладиться зрелищем звездного неба, подышать свежим воздухом и расслабиться. Ландрекур, держа подсвечник, сначала сидел, Неподвижно стоял позади неё, но затем, воспользовавшись моментом, когда она казалась о чём-то задумалась, добежал на цыпочках до дверей и поспешил за одеждой Джульетты, чтобы отнести её ей вместе со свечой. А спички? спросила Джульетта. Возьмите мою зажигалку. Спасибо. И ещё, если возможно, принесите воды. В вашей колбасе слишком много перца. Я умираю от жажды, у меня всё горло в огне. Потерпите до завтрашнего утра, я прошу вас, я вас умоляю. До свидания, до свидания, я вернусь рано утром. Джульетта запротестовала, но он, не желая её слушать, убежал, закрыв уши ладонями. Отсутствие ландрюкура длилось совсем недолго. Минуту другую в течении которых рози, свесившись из окна, говорила: "Я тоже думаю, что будет гроза. На улице теплей, чем дома. Какая тишина! Это настоящая сельская тишина. Вы любите ветер, а часы, которые не кончаются, а одиночество". Не дождавшись ответа, она обернулась И поражённая увидела, что комната пуста. Что с вами? спросил он, когда вернулся. Я удивлена. Где вы были? Я думала, что вы рядом. Я искал простыни для вашей постели. Простыни? Но где же они? Ландрекур посмотрел на свои пустые руки. А, это удивительно, промолвил он. Я должно быть забыл и потерял их по дороге. Растерявшись от этих слов, госпожа Фасибе заметила ему, что у него странный вид, на что он ответил, что от вина становится несколько рассеянным, затем повернулся и вышел, оставив ее одну, раскладывать свои чемоданы на софер. Сцена, разыгравшаяся несколькими минутами, позже показала, до какой степени Ландрекуру хотелось как можно скорее положить конец этой ситуации, опасность, которая была вполне очевидной. В самом теле. Когда он вошёл в комнату и увидел, что Рози открыла свой чемодан, он бросил принесённые просто не на постели закричал: "Что вы делаете? Что вы делаете? Я этого не хочу". И быстрым движением опустил крышку чемодана. которую она занималась, придав вив ей при этом пальцу: "Зачем вы разбираете чемоданы?" "Потому что мне это нравится", ответила она. "А вы сделали мне больно". Подняв одну за другой крышки нескольких чемоданов, она взяла в охапку свои вещи и разбросала их по разным углам комнаты. Ландракур извинился. Он сожалел о своем жесте, однако продолжал. «Зачем весь этот беспорядок? Зачем весь этот труд, раз мы завтра уезжаем? Почему же завтра? Дайте мне хотя бы вздохнуть. Ваш образ действий можно назвать безумным, я вас не узнаю. Ведь в конце концов я не принуждала вас везти меня сюда. Признайтесь». Вас было совсем не трудно уговорить.